Разговор прервался примерно на четверть часа, в ходе которых парень что-то долго и оживленно обсуждал с корабельщиками, после чего снова обратился к коллегу. — Колдун, я хочу забрать тело своего воина и поговорить с тобой. — Хоть килограмм, — отозвался Середин. — Обещаешь ли ты, что не станешь чинить нам препятствия и нападать? «Покуда мы останемся на берегу и станем исполнять тризну?» «Обещаю!» — не стал спорить ведун. «Я человек мирный, и лишних ссор не ищу». Тем не менее Олег сместился так, чтобы за спиной оказался густой орешник, пробрался сквозь который бесшумно было совершенно невозможно, а высаживающиеся на берег войны постоянно оставались на виду. Разворошив ногами угли, он копнул горячую землю, извлек затвердевшие глиняные комья, расколол один из них, в лицо отдохнуло горячим ароматным паром. На несколько секунд ведун забыл про все на свете, наслаждаясь настоящим, неперемороженным, нетравленным никакими добавками мясом, рассыпающимся на пряди, тающим во рту. несущим в себе истинный живой жар огня и энергию земли, взятой на границе воды и суши. Добытый в быстротечной схватке нож, ему не потребовался, плоть сама отделялась от костей, суставы легко рассыпались, стоило потянуть к себе ножку или крыло. Корабельщики тем временем споро заварили в лесу пару сухостоин, разрубили на бревна, вынесли их на песчаную отмель, затем подняли на руки погибшего. Олег ощутил на себе ненавидящий взгляд лучника, дружелюбно улыбнулся, похрустывая жирным сухим крылышком. — Земля маленькая! — вдруг еле слышно прошептал воин. — Еще встретимся! — не советую! — покачал головой Олег. Корабельщики собрались на берегу. Человек двадцать, не меньше. Примерно половина были одеты в полотняные рубашки и штаны, но многие красовались в кожаных и волочных куртках, а один и вовсе в ярко-синей шелковой рубахе. Большинство носили бороды, трое только усы, пятеро были бриты наголо. У ведуна, наблюдающего с курицей в руках за подготовкой к тризне, Имелось достаточно времени, чтобы спокойно пересчитать всех. С погибшего сняли меч, рубашку, одели во все новое. Правда, оружие возвращать не стали. Уложили на невысокую в два бревна полейницу. Вместо тяжелого клинка под руку подсунули бурдюк с булькающий внутри жидкостью. В ноги поставили кувшин, в головах положили весь мешок. Углы поленницы спрыснули чем-то желтоватовязким, похожим на моторное масло. Потом лучник, что-то пробормотав себе под нос, положил руку Радомиру на грудь, на живот, на лоб, присел. Послышался торпливый стук, и буквально через минуту у него из-под рук потянулся сизый дымок. Прощай, громко и ясно произнес выпрямившийся лучник. Ты был храбрым воином, но погиб не от руки более храброго, а от черного предательства. Не в честном бою, а от гнусного колдовства. Но месть крови падет на твоего убийцу. Воин простер над разгорающимся огнем свою руку, резанул возле запястья мечом, дал упасть в пламя нескольким темным каплям. Олег преувеличенно громко зачавкал куриной грудкой. Теперь, когда корабельщики уверовали, уверовали в его магические способности, а воинственный порыв в их душах изрядно угас, он не боялся ни капельки. С корабля приволокли к кострищу небольшой деревянный бочонок, несколько ломтей солонины, что-то длинное и светлое, пахнущее копченостью, похоже на рыбу. Но никаких костей не торчало. Не может же брусок в руку толщиной и длиной метров полтора быть в филе. У бочонка вывели из крышки пару досок, стали зачерпывать содержимое глиняными кружками и, отлив чуть-чуть на землю молча пить, пока не закусывая. В воздухе терпко запахло плодовым вином. Налег тоскливо сглотнул, но примыкать к компании не стал. Тем временем огонь разгорался, от жара тело начало крючить, оно зашевелило руками, согнуло ноги. — Прощается, прощается, Радомир. заговорили корабельщики, выше поднимая кружки, выплескивая понемногу вина в костер. — Смотрите, смотрите, жаворонки прилетели, сейчас варьи понесут. Ведун подумал, что ему пора собираться. Как бы закосев от выпитого, ребята не захотели отомстить за товарища. Пьяному море по колено. Его заклинаниями особо не напугаешь. Гипноза он не воспринимает. Правда, и координация у них нарушена будет. Да только рубиться одному против десяти, все одно удовольствие ниже среднего. Торопливо обгладав кости. Олег скинул их обратно в яму под кострищем, разровнял землю ногой. Вторую птичку, все еще заключенную в глиняную темницу, он переложил в весь мешок, кинул туда же ложку, затянул узел. Повесил, добытый в бою нож с красивой резной рукоятью из белой кости и костяными же ножнами себе на ремень. Эх, жалко фляги у разбойника не было. подосадовал бедун. Набрал вы воды себе в дорогу. А так придется вдоль берега идти. «Странник, постой!» неожиданно окликнул его парень, бывший на ладье за главного Молодой человек отделился от справляющих поминки корабельщиков и направился к середину, сжимая в одной руке кружку в другой большой кусок белого мяса. «Не торопись!» Да и словом перемолвиться. — Отчего не перемолвиться? — пожал плечами Олег, забрасывая за спину походную сумму и поднимая с земли трофейный же щит. — Для доброго человека слово не жалко. — Купец я, странник. Любоводом меня зовут. Вот плаваю по рекам русским, шелка и пряности на меха до криницы меняю. Деньку беру, сало, солонину, да мясо сушеное. Могу шкуры на соль самоварную сменять, коли выделка добрая, а ты кем будешь? — Звать можно Олегом, — пожал плечами Середин. Торговать мне нечем, потому как за душой ничего не имею. Бреду, куда глаза глядят, вот и все мое занятие. — Странное имя, Олег. — удивился купец. — Ты, варяг, сказывал, колдун? Глаза им с родомиром отвел, а потом бедолагу и зарезал? — А что тут говорить? Зарезал. Недовольно поежился Олег, которому сразу расхотелось продолжать разговор. — Нечего с луками и мечами у прохожих случайных добро вытрясать. Так что с них и спрашивай. Не я первым свару начинал, не сменяя спрос. «Постой, колдун Олег!» — взмахнул зажатым в руке мясом купец, и Селедин понял, что это все-таки рыба. Только она может лежать такими ровными, легко отделяющимися друг от друга пластиночками, словно дольки в пузатом мандарине. «Постой! Ты ведь и моего воина убил! Виру я с тебя не требую, потому как ты добро свое защищал!» «Однако заменить ты его должен». «Кому должен?» — криво усмехнулся Олег. «Совести!» — пожал плечами любовод. «Поставил свою кружку на землю, положил мясо сверху». «Ты лишил меня воина, поэтому по русской правде обязан выполнить взятые им обязательства». «Лучше нужно было следить за людьми». «Не нужно было убивать», — спокойно ответил купец. «Пока он был жив, за себя отвечал он. Теперь это должен делать ты, раз лишил его этой возможности. Мне нет дела до ваших ссор, но я нанимал двенадцать воинов, и мне нужны все до единого. Тебе придется заменить Радомира, или я поклонюсь боярину Любытинскому». о свершенном душегубстве. Средин презрительно хмыкнул, хотя промеж паток и побежал неприятный холодок. Оказаться в розыске ему совсем не хотелось, как бы ни относились в этом мире к подобным преступлениям. Кстати, про русские обычай, когда убийца отвечал по долгам убитого, он что-то слыхал, однако чувствовал... что любовод как-то хитро мухлюет. — Не упрямся, Олег, — покачал головой купец. — Я тебя не направешь, требую. На долг по смертоубийству отдать. А я тебе, оговоренное с Радомиром, серебро отдам, как в Новгород вернемся. — Куда? — изумился Середин. — В Новгород, — повторил любовод. — Новгородские мы. — Дом у меня там, отец лавку держит. Новгород, русские земли, ладья, криксы, деревни без тракторов, без электричества. Получалось, он находится где-то почти дома, вот только явно не в том мире, к которому привык. — А скажи, купец, какой сейчас год? — Три тысячи восьмой. — Никак год запамятовал! — хохотнул купец. — Оба-на! — охнул Середин. Вот это ква! В голове тут же замелькали классические фантастические сюжеты с ядерной войной, гибелью цивилизации, новым ее возрождением на уровне каменного века. Вот только летоисчисление в таком случае почти наверняка Должно было измениться. Обычаи-то у корабельщиков, но ну, никак не христианские. Не крестятся, мертвых жгут, Бога и черта не поминают. Три тысячи — это по греческому календарю. — Да черт тебя, странник! — отмахнулся любовод. — А нашему, русскому? Три тысячи — восьмой год от основания славянской и старой Руси. — Да ты никак не в себе. — Точно не в себе? — моментально согласился Середин. — Так что пойду я. — Не бегай, отправежа, странник. Улыбка моментально слетела с лица парня. — Только молишь, не долг нагуляешь. Иди ко мне на корабль. Виру прощу, за службу отблагодарю. Задаток дам. — Тебе же все едино, куда ноги несут. Так лучше в Новгороде по мостовым дубовым погулять, нежели хвою лесную месить, да от волков на ветках отсиживаться. На этот раз Середин заколебался. Не то чтобы поверил в правдивость требований любовода. Торговцам, известно, как и журналистам, верить нельзя. Обманом живут, с того только и капитал имеют. Однако же место на борту ладьи позволяло практически сразу перенестись из лесных дебрей в центр здешней цивилизации. К тому же, как помнил ведун, заклятие Белесовой книги обязан вести его к ответу на заданный вопрос. И кто знает, а не оно ли заманила Новгородскую ладью в эту узкую речушку. Куда же я к тебе пойду, купец? «Коли твои воины меня убить, поклялись!» — кивнул в сторону правящих тризну корабельщиков Олег. «Я, может, и не в себе, но не до такой же степени?» «Да», — оглянулся купец, — «Урий был очень дружен с Радомиром, но только здесь хозяин я, а не он. И убивать кого-то можно только по моему приказу. Пойдем».